На то, чтобы остановить такси, ушло почти 20 минут. Водитель заставил Купа показать ему деньги, прежде чем ехать. Еще полчаса ушло, чтобы пересечь город. Куп попросил остановить такси за несколько кварталов от здания департамента и прошел остаток пути пешком, потому что это показалось ему хорошей идеей. Ведь так поступают в фильмах про шпионов. Если выйти из такси пораньше, никто же не узнает, куда он направляется на самом деле. Во внезапном приступе паники он подумал, не нужно ли было пару раз сменить машину по дороге. Нет, пожалуй, не стоит преувеличивать опасность. К тому же он с трудом остановил даже одно такси. Два такси он поймал бы в самый удачный день своей жизни, а сегодня явно был не он. Но при этом ему все равно казалось, что пройти пешком несколько кварталов – хорошая идея. Это же не паранойя. Его дважды похитили, за пару дней вечером ткнули пушкой в лицо. Довольно разумно будет стать немного осторожнее. Куб боковым зрением разглядывал каждую машину, проезжающую мимо него. Каждую машину, которая замедляла ход. Каждый фургон, грузовик и вообще любой автомобиль, в который влезло бы тело. Потом он начал думать о людях на улице. А если все-таки нужно было пересесть в другое такси? Если за ним кто-то проследил? Он пытался идти нормальным шагом, но шея скоро заболела из-за того, что он постоянно оглядывался. Куп встал перед витриной, чтобы в отражении посмотреть, не остановится ли кто-то еще. В результате он не сошел с ума по пути к зданию департамента только потому, что женщина, шедшая вслед за ним, хлопнула его по плечу. Куб развернулся, напрягаясь всем телом, готовая убегать, бить или, вероятнее всего, падать лицом вниз, когда вражеский агент его застрелит. Женщина с сильно накрашенными глазами в футболке Баухаус спросила, «Вы не знаете, где тут продуктовый магазин?» «Я не хочу проблем», — сказал он, все еще готовый бежать. Женщина удивилась. «Магазин. Моя собака нагадила, и мне нужен пакетик, чтобы за ней убрать». Куб посмотрел ниже, у женщины в руках был поводок с пыхтящим корги. Он пригляделся, пытаясь понять, неуловка ли это, может быть, это боевой корги. Нет, это звучало довольно глупо. Даже при наличии реактивного ранца выше колен бы он не достал. Куб снова посмотрел на женщину, понимая, что тяжело дышит, и вспотел. — Вы в порядке? — спросила она. — Вы какой-то бледный... «Да, в порядке. На том углу есть аптека, там, наверное, есть пакетики». «Спасибо», — сказала она и добавила высоким голосом для собаки. «Пошли, Питер». Они пошли дальше, а куб прислонился к стене, переводя дыхание. «Просто отлично. Прямо как у Джеймса Бонда. Нельзя даже до работы дойти, чтобы на тебя не напал суперзлодей в образе маленькой собачки». Он покачал головой сильно, забеспокоившийся остаток пути до департамента прошел как нормальный взрослый человек. Дошел он нормально. Никто не увез его на вертолете, никто не выстрелил в него капсулы со снотворным. Самое странное, что с ним случилось, он понял, что будет приходить сюда каждый день в одно и то же время. Идея ежедневного похода в офис казалось ему довольно странной. В его прошлой жизни не было никакой рутины, за исключением того, что он время от времени встречался с людьми в одних и тех же кофейнях и барах и планировал ограбление. И еще тюрьма. К новой жизни придется привыкнуть. Впрочем, к тюрьме тоже нужно было привыкать, и он справился. И в тюрьме не было жизель и пиццы не было, и запретной планеты, и Морти, если уж на то пошло. Он получил в холле гостевой пропуск и поднялся наверх, где работала Жизель. «Привет, герой. Я слышал, ты все-таки устроился к нам на работу», сказал кто-то у него за спиной, куб узнал голос Нельсона. Он проигнорировал его и подошел к столу Жизель. «Нос все еще болит, спасибо, что спросил». — сказал Нельсон, прибавил ходу и обогнал Купа. — Хотел сказать, что когда ты получишь документы, я подам запрос на включение тебя в свою команду. Будем мучиться вместе, урка. — Ты же Зель не видел? — холодно спросил Куп. — Нет. Куп посмотрел сквозь него. — Она же прямо у тебя за спиной. Когда Нельсон повернулся, Куп свернул в другую сторону, прошел по коридору и добрался до стола Жизель длинным путем. — Привет, — сказал он, увидев ее. Привет, я бы тебя обняла, но это офис. Да, конечно, я понимаю, я и сам бы не стал себя обнимать, я какой-то потный. Да, ты что, бежал сюда? Нет, просто всю дорогу ждал нападения ниндзя и хищника. А, а а Жизель сочувственно улыбнулась. Чтобы привыкнуть, уйдет некоторое время. Когда получишь легенду, станет полегче. Легенду? А у тебя какая? Я работаю в бухгалтерии. Мы занимаемся импортом персидских и индийских ковров. Если соберешься обставлять квартиру, могу помочь. А коврики для ванной у вас есть, мне нужен. Есть таинственная земля, имя которой Икеа. Там ты сможешь найти все, что нужно. Я тебе покажу как-нибудь. Хорошая идея. Куб оглядел офис, думая, как именно можно захватить мир, проверяя одновременно свои ставки на Ебэе. «Еще раз извиняюсь за опоздание, эта история с Морти мне немного помешала. Могу ли я встретиться с Вулричем?» «Не нужно», — отозвалась Жизель, вытащила из ящика кучу бумаг и положила перед купом. «Опять чертовы папки!» Он открыл папку и уставился на первый лист. «Обычное заявление о приеме на работу». Он заполнил кучу фальшивых заявлений в те годы, когда ему требовалось проникать в здания и грабить их, а теперь нужно заполнить такое заявление всерьез. «Это все ужасно странно», — сказал он. «Мне тоже приходилось это делать. Я могу тебе помочь». «Ладно. Где расписаться, чтобы продать душу?» «Могу отвезти тебя в пустой кабинет». «Спасибо». «А, кстати, я нашел уже три способа проникнуть сюда и стащить ваши ноутбуки. Упоминать об этом?» Жизель покачала головой. «Пока ограничимся твоим именем и номером социального страхования», — она странно посмотрела на него. «У тебя же есть номер социального страхования?» «У меня была нормальная мама, так что все у меня есть. Вот с налогами некоторые проблемы, я их не всегда платил вовремя». «А когда ты платил последний раз?» «Дай подумать...» «Никогда». Жизель оглянулась, не подслушивает ли кто. «Ладно, давай решать проблемы по мере их поступления. Пошли». Она отвела его в пустой темный кабинет в конце ряда одинаковых стеклянных отсеков. Щелкнула выключателем, куб сел за стол. «У тебя ручка есть?» — спросила она. «Нет». «В ящиках, посмотри, иногда там что-то валяется». Он открыл средний ящик, где в самом деле лежали две синие ручки. Показал их Жизель. «Отлично, похоже, ситуация исправляется», — она улыбнулась. «Слушай, у меня дела, если у тебя возникнут проблемы с документами, приходи и спрашивай». «Ладно», — сказал он, — «постараюсь справиться сам». «Не обязательно. Я рада буду отвлечься». «Постараюсь». Жизель обошла стол и встала рядом с ним, делая вид, что показывает ему документы. «Куб?» Потрогал ее ногу под столом. «Тук-тук», — сказал кто-то у дверей. Они немедленно отшатнулись друг от друга. Жизель быстро вышла из-за стола, расправляя на ходу платье. В дверях стояла Бейлис. «Вы не заняты?» — улыбнулась она. «Я могу войти?» «Конечно», — сказала Жизель. «Я просто показывала Купу, как заполнять 94-6». Куп улыбнулся и поднял ручку. Бейлис вошла и закрыла за собой дверь. «Вы умеете хранить секреты?» — спросила она. Оба кивнули. «Конечно», — сказал Куб. Бейлис быстро оглянулась. «Я о Зальцмане. Я думаю... Я не уверена, но... Кажется, я знаю, где шкатулка». «Отлично», — сказала Жизель. Куб бросил ручки и скрестил руки на груди. «Есть тут одна проблема, иначе ты бы с нами не разговаривала, просто бы пошла и взяла ее». Бейлис кивнула. У Зальцмана в кабинете есть тайный сейф. Считается, что никто о нем не знает, но я однажды видела, как он его открыл, уверена что шкатулка там. «А почему он не взял ее с собой?» — спросила Жизель. «Потому что, если бы кто-нибудь заметил ее отсутствие до того, как он сбежал, на него бы подумали первым делом», — объяснил Куб. «Именно», — согласилась Бейлис. «И поэтому я пришла к вам. Во-первых, если я ошиблась, Нельсон...» скроет от меня конец этой истории. Но еще я боюсь, что если Зальцман оставил шкатулку, у него может быть сообщник, и им может оказаться кто угодно. — Ладно, я поняла, — сказала Жизель. — И что ты собираешься делать? Куп вздохнул. — Каждый, просто каждый. — Она хочет, чтобы я ее украл, — Бейлис помедлила и кивнула. Я хочу украсть ее вместе с тобой. Это может быть неплохим началом работы здесь и может помочь мне получить повышение и уйти от Нельсона. Куп прикинул кое-что в уме. Мистеру Лемми нужна шкатулка. Ангелу нужна шкатулка. Дебилам из секты нужна шкатулка. Но никто не знает, где эта шкатулка». «Правда, Бейлис говорит, что знает. Если она права, и шкатулка именно там, это может быть единственный шанс найти ее и спасти Морти. Но для этого придется обмануть Бэйлис, а Жизель этого не простит». Дальше этого он пока не загадывал. Сейчас важно было найти шкатулку. Об остальном он подумает потом. «Я в деле», — сказал он. «Спасибо», — просеяла Бейлис. И я вставила Жизель. Нечего без меня веселиться. Кроме того, когда Куб пойдет на дело, я смогу затуманить окружающим мозги, так что они ничего не заметят. «Где сейф?» – спросил Куб. «В комнате отдыха, наверное», – ответила Бейлис. «А где конкретно в ней?» «В микроволновке». Куб озадаченно посмотрел на нее. «Сейф за микроволновкой». Она покачала головой. Сейф и есть микроволновка, судя по тому, что я видела, там межпространственный портал. Тут вообще есть что-нибудь нормальное? Честно говоря, у меня не очень большой опыт работы с порталами в другие измерения. С драконами я работал, с пауками, господи, спаси тоже, с обычными сейфами сколько угодно, но вот это... «Это межпространственный сейф, но он работает как обычный. Нам нужно только вычислить комбинацию на панели управления микроволновкой». Куб задумался. Жизель и Бейлис смотрели на него. «Ладно, я могу попробовать, но без гарантии. Если мы провалимся, я все беру на себя», — подняла руку Бейлис. «Ты же новичок, вот я тебя и подговорила. Не парься» я придумаю как свалить все на нельсона сказал куб когда как насчет десяти вечера сегодня в офисе будет почти пусто но я могу притвориться что у меня много работы и остаться ладно договорились мне кое что понадобится так что я схожу домой и вернусь хорошо я тоже домой сказала жизель мне нужно переодеться после вчерашнего куб покрутил головой «Не такая уж и плохая работа выходит. Я буду получать стабильную зарплату, но моим первым заданием будет кража у нового начальства. Хорошее начало. Давайте больше не говорить об этом. Увидимся в десять». В дверь постучали, и вошел Нельсон. «Привет, детки». Тут он увидел бумаги на столе. «Вы серьезно? Тебе нужно два агента, чтобы помочь заполнить стандартные формы?» «Я боюсь длинных слов», — пояснил Куб. «Может, подержишь меня за ручку, пока я пишу? Я бы подержал твою голову под водой, пока пузыри бы не прекратились. Значит, ты тоже боишься длинных слов». «Бросай этого урода и его девку», — Нельсон повернулся к Бейлис. «У нас полно дел». Они вышли, и Жизель спросила у купа «Я что, твоя девка теперь?» Ты соучастник серьезного преступления, так что думаю, да. Я думала, что так называют подружек гангстеров, таких шикарных девиц. Это уж от тебя зависит, сказал Куб. Но я бы не отказался попробовать. Увидим, сказала она, а теперь мне нужно работать. Еще увидимся, офисная крыса. Она закрыла дверь и у Куба защемило сердце. Он в самом деле собирался устроиться на работу стать никчемным офисным планктоном, пусть даже он будет работать вместе с Жизель, и ему все равно придется красть. Он будет работать на правительство. Это звучало не слишком весело. Впрочем, нужно действовать по порядку. Найти шкатулку, вызволить Морти, не уничтожить мир, разобраться с налоговой службой. «Долго нам еще здесь сидеть?» — спросил Томми. «Пока не появится объект», — ответил Стив. «Ты прям как ЦРУ, пап!» — хихикнул Джерри. «Спасибо, сынок». Джерри взглянул на Томми и улыбнулся, как будто не веря, что эти слова сошли ему с рук. Томми только нахмурился и поерзал. Он сидел в грузовике, ожидая женщину, которую Джерри видел вместе с купом. Джерри искусно, по крайней мере, так он думал, обошел в своем рассказе вопрос о встрече с ними — Он говорил только о женщине, и это все и запомнили, особенно его отец, и только сам Джерри знал правду. Уже стемнело, они просидели в грузовике больше двух часов, и им было страшно скучно. «Мне нужно в уборную», — сказал Томми. «Тебе не нужно было пить всю эту диетическую колу, которую ты с собой притащил», — ответил Стив. «Эта дрянь проходит сквозь тебя быстрее, чем мексиканское пиво на 4 июля». Или «Синко де Майя», — вставил Хорхе. Или любой праздник, на котором абсолютно невозможно не нажраться. Ладно, не надо быть пивным расистом. Любое пиво, гринго, ведет себя точно так же. Будвайзер пролетает насквозь со скоростью гоночного болида. Стив глубокомысленно кивнул. «По-моему, все недорогие Элли такие. Из-за этого ты покупаешь больше. Мне все еще нужно пописать», — заявил Томми. «У тебя мочевой пузырь, как у термита», — сказал Стив. «Как у самки термита», — добавил Хорхе. Стив повернул зеркало заднего вида, чтобы посмотреть парню в глаза. «Сходи к Арби за угол. Там наверняка придется что-то купить», — мрачно сказал Томми. «Купи картошки на всех, никакой больше чертовой колы», — предложил Хорхе. Когда Томми открыл дверцу, Джерри сказал. «Я с тобой». «Сиди», — велел Стив. «Ты знаешь, как выглядит объект, так что тебе придется остаться». Джерри снова сел. Томми выскочил наружу и побежал по улице, слегка сгорбившись и сунув руки в карманы. «Что такое Томми?» – спросил Стив. «Где азарт?» «Он в порядке, просто немного переживает, но из-за ярмарки», – пояснил Джерри. Стив свирепо посмотрел на сына в зеркале заднего вида. «Тебе придется его как следует пнуть, или это сделаю я. И забудьте о ярмарке, это был последний раз, когда аваддонийцам удалось повеселиться в этом мире. Я поговорю с Томми, когда он вернется». «Хорошо. Калексимусу не нужны лентяи». Джерри хотел сказать что-то в защиту Томми, но осекся, когда белая honda Цивик» подъехала к парковке напротив. «Кажется, это она». Стив встал, бессильно уронив руки. «Конечно же, она появилась, когда Томми ушел. Я рассчитывал на четверых. Если она преступница, она наверняка умеет драться. Поэтому я и взял побольше народу, черт возьми». Они смотрели, как Хонда медленно заезжала на свободное место. Оно было узковато, так что потребовалось несколько попыток. «Твою мать», — сказал Хорхе, — «она сидит в крошечной иностранной жестяной коробке, а мы в грузовике». «Давайте на нее наедем». Стив завел двигатель и оценил обстановку на дороге. На дороге никого не оказалось, так что он переехал через улицу и врезался в Хонду сзади. Джерри и Хорхе выскочили из кузова и вытащили потерявшую сознание женщину из машины. Стив ждал за рулем, пока они пытались засунуть ее в грузовик. «Поехали!» – заорал Хорхе. Стив дал газу. Джерри сунул голову в кабину. «А Томми как же?» доедет на автобусе». Джерри вытащил телефон. «Я ему позвоню». «Нет», — сказал Стив. «Если она очнется, ты должен проследить, чтобы она не буйствовала». «Да, она в отключке», — ответил Джерри. «Я просто позвоню Томми и скажу, что мы его не бросили». Они проехали по пробкам и выехали на шоссе. «Ладно, звони своей подружке и передай ему, что нам предстоит серьезный разговор, когда все закончится. Есть, сэр?» «Серьезный». Стив перестроился в правый ряд. «Знаете», — сказал Хорхе, — «теперь мне вроде как нужно в уборную». «И мне», — сказал Стив и посмотрел на Джерри. «Но не вздумай сказать это Томми». Куб складывал инструменты в сумку, в кои-то веки вполне довольный этим миром. Зазвонил телефон, и на экране высветилась Жизель. Он схватил трубку. «Привет, я как раз хотел тебе позвонить как-то». «Это Куб?» — спросил мужской голос. «Кто вы?» — сказал Куп, чувствуя, что хорошее настроение испаряется, как обычно. «Сегодня мы забрали кое-что, что принадлежит тебе, твою подружку Жизель Петерсон, судя по ее правам». Куп заговорил очень холодно и собранно, пытаясь скрыть эмоции. «Я хочу поговорить с ней. Говори сколько угодно, но сначала верни то, что по праву принадлежит нам». Только не это, не снова. Вы группа дебилов. Кто? Идиоты, которые позавчера вломились в здание Блэкмур. Да. А еще мы те идиоты, у которых твоя девушка. Ты знаешь, что нам нужно? Шкатулка. Шкатулка. У меня ее нет. Минуту Куб ничего не слышал. Алло, вы еще там? А где она? голос встревожился почти как сам куб она у кого-то другого я могу ее найти но это потребует времени сколько куб подумал секунду прикидывая каковы его шансы обмануть голос 72 часа ты издеваешься а почему не месяц можно было бы поехать в мексику позагорать слушай шкатулка спрятана возможно я смог бы справиться за 48 часов В трубке опять замолчали. Куп ждал, надеясь, что просьба о 72-х часах даст ему те 48, на которые он рассчитывал. «Не знаю», неохотно, — неохотно сказал голос. «48 часов — это долго». Ну такие вещи не то, чтобы в Икее купить можно. Если вам нужна шкатулка, на это потребуется 48 часов». Голос снова замолчал. Куб пожалел, что он не в департаменте, то наверняка смогли бы проследить звонок. «Ладно», — сказал голос, — «у тебя есть 48 часов, и не пытайся нас обмануть, а то сам знаешь, что будет». «Ага. Вы придумаете что-нибудь еще глупее, чем позавчера». «Нет». «И то, верно, глупее уже некуда. Я хотел сказать, что мы ее убьем». «Нет, не убьете, потому что если вы причините ей вред, то никогда не увидите шкатулку». Голос вдруг стал глухим, как будто человек прикрыл телефон ладонью. «Что?» «Ключи от ванной в ящике стола». Тут голос снова сделался нормальным. «Ты что-то сказал?» «Я позвоню, когда добуду шкатулку». Голос снова отдалился. «В другом ящике». Куб повесил трубку. «Сначала он сам, потом Морти, теперь Жизель. Кто еще остался, кого можно похитить?» По крайней мере, мистер Лемми был профессионалом. Кто бы не схватил Жизель, хорошо бы, если бы они обращались с ней лучше, чем с ключами от ванной. Стив мрачно посмотрел на телефон. Этот урод-куб бросил трубку. Стив занес его в свой мысленный список, который вел на случай возвращения к Алексимуса, сразу после авадданийцев. «Посмотрим тогда, кто тут тупой». После короткой остановки для посещения туалета они отвезли Жизель на другую строительную площадку через весь город. Стив вынул из ее телефона батарейку. «Ты что делаешь?» «Как он теперь тебе позвонит?» — сказал Джерри. «Я не хочу, чтобы они отследили телефон, и я могу вставлять батарейку каждые несколько часов и проверять сообщения. Не беспокойся, сынок, все под контролем». — Ладно, — согласился Джерри и посмотрел на Жизель, которая так и не пришла в себя. — С ней все будет хорошо? — Просто она получила по голове, со мной это часто случалось в твоем возрасте, она будет в порядке. — Надеюсь. Мне немного неприятно из-за того, что мы делаем. — Не надо. Неверные еретики и воры ни хера не стоят по сравнению с нашим святым делом. И не говори своей матери, что я употребил при тебе слово «хер». Господи, он, кажется, правда начал священную войну. Да, наверное, ты прав. Молодец, парень. Кстати, у меня есть новая идея. Нам нужен миньон. Кто? Один из миньонов Колексимуса. Э, демонический вепрь. хорхи посмотрел на Стива. А ты умеешь ими управлять? Я читал в книгах, а ты разве нет? Читал, конечно, но в книгах никогда всего не пишет по крайней мере, о демонических вепрях. С ним просто Вот поэтому нам один и нужен для проверки. Думаю, этот куб как раз подойдет. Как вам?» Хорхе оскалился. Стив посмотрел на Джерри. Тот тоже улыбнулся, только вымученно и испуганно. «Мне нужен серебряный клинок для ритуала», — сказал Стив. «У кого он?» «Кажется, у Джерри», — сказал Хорхе. «Смешно» заметил стив с тревогой в голосе он говорит что у тебя джерри что ты по этому поводу думаешь джерри уставился в пол он был в уборной пять минут назад, но ему показалось что он с удовольствием навестил бы ее и сейчас я его потерял потерял гаркнул стив хорхи пробормотал по-испански что-то, даже отдаленно не напоминающее. «Ну ладно, найдем новый кинжал». Стив прижал ладонь к лбу. «Где ты его потерял?» — спросил он. «Я, ну, не совсем потерял», — пояснил Джерри. «Я отдал его вампирам». Стив сел на стол. хорхи затряс головой. «Сынок, вампиров не существует». Джерри подошел к отцу. «Тебя там не было». А вот вампиры были, поверь. Стив скрестил руки на груди так же, как когда Джерри в шестилетнем возрасте пытался объяснить, что брокколи ядовитое. Да. И как же выглядят вампиры? У них есть клыки, и их было очень много. И они были огромные, да? Не слишком. А, то есть были вампиры среднего размера. «Скорее маленькие, как герл-скауты, но с клыками». Хорхи рассмеялся, Стив посмотрел Джерри в глаза. «Ты принимаешь наркотики?» «Не страшно. Просто скажи мне правду. Я тебя люблю, и мы найдем хорошего врача». Джерри отступил на шаг. «Нет, пап, не принимаю. Тебя там не было. Я видел вампиров там же, где встретил Купа и эту Жизель. В волшебном месте, о котором я говорил, в проклятом городе» хорхи подошел к Стиву, и Джерри услышал его шепот. «У нас нет времени на эту хрень», — Стив кивнул. «Джерри, я не сержусь, но я очень разочарован. Я доверил тебе священную реликвию. Знаю, прости. И нам все еще нужен серебряный кинжал для ритуала. Знаю». «Правда? И знаешь, что из этого следует?» Джерри посмотрел на отца, представляя себе человеческие жертвоприношения. «Нет, и что же?» Мне придется позвонить маме и попросить ее достать бабушке на серебро. Там есть нож, который вполне подойдет, но мы говорим о демонической крови, поэтому если нам не удастся очистить серебро, именно тебе придется все объяснять маме, ясно? Да, сэр. Стоя там с повинной головой, Джерри не понимал, что больше его пугает. Огромный зубастый красноглазый монстр из иного мира – или тихий выговор от матери за то, что он испортил бабкино серебро. В первый раз за долгое время Джерри захотел, чтобы все прошло нормально и мир погиб. По крайней мере, вепрь убьет его быстро. А мама может сердиться очень-очень долго.